Глава двадцать восьмая, Абердин изнывал под лучами солнца, которые пробивались сквозь тонкую пелену туч. Стояла душная липкая жара, девяносто градуса по Фаренгейту при 90% влажности. Было время отлива и тягостное напряжение дня усугублялось вонью гниющих водорослей и отбросов на обнажившихся отмелях. Пять с лишним сотен угрюмых, нетерпеливых людей, плотно прижатых друг к другу, старались просочиться через огороженный барьерами узкий проход в Абердинский филиал Хопак. Полиция позаботилась, чтобы одновременно пройти по нему мог лишь один человек. Мужчины и женщины всех возрастов, некоторые с грудными детьми, беспрестанно толкали друг друга. Никто не желал ждать своей очереди. Все старались продвинуться хоть на дюйм вперед, чтобы добраться до начала. — Только посмотри на этих болванов, проклятых, — ворчал главный инспектор Дональд С. Смит. С. С. — Выстроились бы по одному, не толпясь, и попали бы вовнутрь быстрее, а мы могли бы оставить здесь одного полицейского наблюдать за порядком, а сами отправились бы на ланч и не вызывали бы взвод по борьбе с беспорядками. Выполняйте. Есть, сэр. Вежливо ответил главный сержант Мок. «А я, — думал он, шагая к патрульной машине, бедный дурачок, так до сих пор и не понял, что мы, китайцы, не тупые чужеземные дьяволы и не дьяволы из-за Восточного моря, которые будут часами терпеливо стоять в очереди. О, нет, мы, люди, цивилизованные, разбираемся в жизни, а в ней всегда каждый за себя» он включил полицейский передатчик. Это главный сержант Мок. Главный инспектор приказал срочно направить сюда взвод по борьбе с беспорядками. Займите место сразу за рыбным рынком, но поддерживайте контакт. Есть, сэр. Вздохнув, Мок закурил. Заграждения были поставлены и на другой стороне улицы у входов в абердинские филиалы «Блэкс» и «Виктория», а также за углом у банка «Дзин Просперити». Форма цвета — хаки отутюженная так, что о складке можно порезаться, оставалась опрятной, но под мышками выступили пятна от пота. Он был очень забочен. Толпа таила в себе грозную опасность, а повторения вчерашнего не хотелось. Сержант был уверен, что если банк закроется до трех, вкладчики просто разнесут филиал. Он знал, что первым выбил бы дверь, если бы там оставались его деньги, а я... Воскликнул он про себя, довольный, что благодаря авторитету змеи полицейские получили сегодня утром все свои вклады до последнего пенни. Чтоб их все эти банки пробормотал мог. Боги сделайте так, чтобы Хоппак рассчитался со всеми своими клиентами сегодня. Пусть обанкротится завтра. Завтра у меня выходной, так что пусть это случится завтра. Он затушил сигарету. Главный сержант, да? Взгляните вон туда. — сказал торопливо, подходя к нему энергичный молодой, чуть старше двадцати, в очках детектив в штатском, у банка Виктория, пожилая женщина, старая Ама. Где? — О, да, вижу. мог понаблюдал за ней, но ничего странного не заметил. И тут она торопливо пробралась через толпу, что-то прошептала на ухо молодому здоровяку в джинсах, который стоял, прислонившись к перилам, и указал на старика, только что вышедшего из банка. Молодец тут же неторопливо направился за ним а старая Ама стала протискиваться, бронясь и толкаясь обратно к началу ограждения, откуда было видно, кто входит в банк и выходит из него. «Это уже третий раз, сэр», — пояснил детектив. «Старая Ама указывает этому дети детине человека, только что вышедшего из банка, и тот увязывается следом, а через несколько минут возвращается уже третий раз. Я видел, как однажды этот Громила что-то передавал старухе. Думаю, это были деньги. Хорошо. Молодец, очкарику». Должно быть, кто-то из триад занимается вымогательством. Старая корга, по всей видимости, его мать. Ступай за этим молодым подонком, а я перехвачу его с другой стороны. Смотри, чтобы тебя не заметили. Главный сержант Мокс вернул за угол, прошел по шумному переулку, где было полно ларьков и уличных торговцев, осторожно передвигаясь через толпу. Нырнув в следующую улочку, он успел увидеть, как тот самый старик передает деньги. Он подождал, пока... У блокирует другой конец улочки, а потом, тяжело ступая, прошел вперед. Что здесь происходит? Что? А? Ничего? Совсем ничего? — нервно проговорил старик. Под градом катил у него по лицу. Что такое? Я ничего не сделал. Почему ты передал этому молодому человеку деньги, Хейя? Я видел, как ты передавал ему деньги? Молодой Громила нагло уставился на Мока. Чего бояться рибому Дзиню, одному из вервольфов, которые держат в страхе весь Гонконг? Он что, пристает к тебе? Пытается вымогать деньги? Рожа у него разбойничает, ряды. Ох, я, я, я, я был должен ему 50 долларов. Я только что вышел из банка и заплатил ему. Было видно, что старик страшно напуган. Тем не менее, он отчаянно пытался выгородить вымогателя. Он мой родственник. Начала собираться толпа, кто-то отхаркнулся и сплюнул. Что это ты так взмог? Да ити все боги всех свиней, жарко ведь. Все потеют, все. Правильно. — Так его и так, — сказались толпы. Мок перенес внимание на молодого человека, который с вызывающим видом ждал. — Как тебя зовут? — Шестой сын Вонг. — Ложь. Выверни карманы. — Я? Я ничего не сделал. Я знаю закон. Вы не можете обыскивать людей без ор... Одно резкое движение, и Мок уже держал вывернутую руку молодца железной хваткой, а тот скулил. Толпа разразилась смехом. Но тут же замолчала, когда появившийся ниоткуда очкарик У стал обыскивать громилу. Мог держал рябова дзене, как в тисках. Еще одна волна беспокойства прокатилась по скопищу зевак при виде свернутых трубочкой банкноты мелочи. Откуда у тебя все это рявкнул Мог. Это мое. Я. Я даю деньги, в долг и собираю «А, Где у тебя офис? Он. Он в третьем переулке, рядом с Аберден Роуд. Давай пойдем и посмотрим. Мог отпустил молодого человека, и тот уставился на него с прежней злостью, без тени страха. Сначала отдайте мои деньги. Он повернулся к толпе, взывая к ней. «Вы видели, как он взял их? Я честный ростовщик!» «Это слуги заморских дьяволов, и вы все их знаете. По закону заморских дьяволов нельзя обыскивать честных граждан. Верните ему эти этические деньги!» — крикнул кто-то. «Если он дает в долг...» В толпе пошли рассуждения. Рябой дзынь, приметив небольшой просвет в людской гуще, рванул туда. Зеваки расступились, позволив уму... Промчаться переулком и раствориться в потоке людей. Когда же в погоню за вымогателем устремился очкарик У, толпа сомкнула ряды, оттеснила его и повела себя угрожающе. Мок велел детективу вернуться. Пользуясь неразберихой, исчез и старик. Ну и у этого безродного подонка устало отмахнулся Мок. Это всего лишь негодяй из тряд. Еще один молодчик из этих поганых тряд, которые наживаются на несчастье законопослушных граждан. Что вы собираетесь делать с деньгами этого ети его молодца? — крикнули из задних рядов. — Отдам в приют для старух так же грубо, — крикнул Мок. — Иди наложи в ухо своей бабушке! Послышались смешки, толпа начала расходиться, любопытствующие отправились по своим делам. Через мгновение поток прохожих обтекал Мока и Очкарика У, как вода, камни на реке. Когда полицейские вернулись на главную улицу, Мок вытер лоб. — ломо. Вот именно. — Почему они так ведут себя, главный сержант? — спросил молодой детектив. — Мы же хотели помочь им. Почему старик не сказал, что ублюдок и стрят вымогают у него деньги? О том, что такое толпа, в учебниках не вычитаешь, добродушно пояснил МОК, который знал, что рвение юности — вещь приходящая. Очкарик У был новенький, один из недавно поступивших на службу в полицию выпускников университета. Он не входил в личное подразделение МОКа. Не переживай. Никто из них не хочет иметь с нами дело, потому что мы полицейские. Они считают, что мы помогаем лишь себе, а им не пособим никогда. В Китае так было всегда с тех пор, как появился первый полицейский. «Но это же Гонконг!» — с гордостью произнес молодой человек. «Мы же другие, мы британская полиция!» «Да», — сержант ощутил внезапный холодок в душе. Ему не хотелось разочаровывать юношу. «Я тоже когда-то был предан королеве и флагу Гуйлао, Однако прошел другую школу. Когда мне потребовалась помощь, защита и безопасность, я ничего этого не получил ни разу. У британцев было богатство и власть». Но они проиграли войну дьяволам из-за Восточного моря. Война лишила их репутации, они присмирели. Великие тайбани очутились в тюрьме Стэнли, как простые воришки. Даже тайбани благородного дома, великого банка и сам губернатор. Их посадили в Стэнли, будто обычных преступников, вместе с женами и детьми и обращались с ними, как с дерьмом. И хотя, в конце концов, они посрамили восточных дьяволов, им никогда уже не суждено было вернуть прежнее господство и славу. Теперь и Гонконг другой, и вся Азия. Прежнему уже не бывать. Англичане год от года становятся все беднее, и теряют могущество. Как они могут защитить меня и мою семью от преступников, если у них больше нет богатства и власти? Мне платят гроши и обращаются как с падалью собачьей. Теперь моя единственная защита — деньги. Деньги, обращенные в золото, чтобы можно было бежать, если придется, или деньги, вложенные в землю, или дома, если бежать не понадобится как без денег дать сыновьям образование в Англии или Америке. Заплатит благородное правительство, не даст ни единого ети его медика. А я еще должен рисковать жизнью, чтобы на улицах не было всех этих ети, их триад, карманников и кусков дерьма прокаженного, которые устраивают беспорядки. Мог поежился. Безопасность семьи в моих руках, как это и было всегда. О, сколько же мудрости заложено в поучениях наших предков. Позаботился? Обо мне комиссар полиции, когда понадобились деньги, чтобы отправить сына на пароходе хоть третьим или четвертым классом учиться в Америку. Нет. А змея позаботился. Он одолжил 10 тысяч долларов всего под 9%. И мой мальчик отправился как мандарин на самолете Pan American и с деньгами на три года обучения. Теперь он дипломированный архитектор. У него есть грин-карт, а в следующем месяце будет американский паспорт. Тогда он сможет вернуться, и никто его и пальцем не тронет. Он поможет защитить мое поколение и защитит свое и поколение своего сына и сновей его сына. Да, змея дал мне денег. Я недавно уже возвращены со всеми процентами из того, что он помог мне заработать. Я буду предан змее, пока он не переменится. В один прекрасный день он переменится. Все гуайлау так делают, все змей. Но теперь я — великий дракон — и ни богам, ни дьяволам, ни самому, змее, не причинить вреда ни моей семье, ни моим банковским счетам в Швейцарии и Канаде. Пойдем, нам лучше вернуться, юный очкарик У. Добродушно произнес он, а когда они пришли назад к заграждениям, доложил старшему инспектору Смиту о происшествии. «Положи деньги в наш банк, — сержант распорядился Смит. — Закажешь сегодня вечером большой банкет для наших ребят. — Есть, сэр. — Говоришь, это был детектив Констебль У.? Тот, что хочет в С. ай да, сэр, он превосходный парень этот, очкарик. Смит послал за у и похвалил его. — Так и где же эта старая ама? У показал на нее. Она смотрела на угол, за которым скрылся Громила, и нетерпеливо ждала. Через минуту старуха выбралась из гудящей толпы и, бормоча проклятие, заковыляла прочь. — У, давай за ней, — приказал Смит. — Смотри, чтобы старая ведьма тебя не заметила. Она выведет нас на этого паршого мелкого ублюдка, что сбежал. — Будь осторожен. И когда старуха скроется, в своей норе позвони сержанту. — Есть, сэр. — Никаких опрометчивых действий. — Может, нам удастся поймать всех? — Должно быть, это целая шайка. — Есть, сэр. Давай. Старшие смотрели, как юный детектив последовал за наводчицей. — Этот парнишка будет что надо. — Но не для нас, а, сержант? — Не для нас, сэр. — Думаю, надо рекомендовать его в С.А.И. Возможно... Неожиданно наступила зловещая тишина, потому что из-за угла донеслись крики, озлобленный рев. Оба полицейских рванули назад. В их отсутствии толпа смела часть ограждения, оттеснила четырех копов и теперь ломилась в банк. Менеджер Сун со своим помощником тщетно пытались закрыть двери перед визжащими, выкрикивающими проклятия людьми. Баррикады начали поддаваться, вызывая взвод по борьбе с беспорядками. Мог помчался к патрульной машине. Смит бесстрашно кинулся к началу очереди со своим мегафоном. Его приказ прекратить драку потонул в оглушительном гомоне толпы. Через дорогу уже бежали полицейские с подкрепления. Быстро и энергично они бросились на подмогу Смиту, но толпа набирала силу. Сун и его косирши захлопнули было двери, и в силы открылись снова. Вылетевший из толпы кирпич разбил окно из толстого листового стекла. Раздался одобрительный гул. Стоявшие впереди пытались выбраться, а, напиравшие сзади, подобраться к дверям. В здание полетело еще несколько кирпичей, а потом куски досок со строящегося рядом здания. Еще один камень попал в стекло, и оно полностью рассыпалось. Ревущая толпа устремилась вперед, какая-то девушка упала, и ее задавили. «Эй, парни!» — крикнул Смит, — помогите мне! Он схватил секцию заграждения и, выставив ее перед собой как щит, вместе с четырьмя другими полицейскими двинулся на передние ряды, оттеснил их назад. Стараясь перекричать несмолкающие вопли, он приказал налечь плечом и противостоять обезумевшей толпе. Его примеру последовали другие полицейские. В банк снова полетели кирпичи, а потом раздалось надрывное. «Бей, Варюк! из этого етического банка! Бей их! Они украли наши деньги! Бей, блудодеев!» «Я хочу получить свои деньги! Бей заморских дьяволов!» Смит увидел, что настроение тех, кто стоял рядом, резко изменилось. Сердце замерло, когда они подхватили клич, забыв про банк и потянулись к нему. Такие взгляды он уже видел однажды и теперь понял, что погиб. В 56-м, во время беспорядков, когда бессмысленная ярость охватила вдруг 200 тысяч китайцев в Коулуне, его точно убили бы, если бы не пистолет-пулемет Стэн. Смит тогда прикончил четырех человек, расчищая себе дорогу очередями. Сейчас оружия у него не было, и он дрался не на жизнь, а на смерть. С него сорвали фуражку. Кто-то ухватился за ремни портупей, и ударил кулаком между ног. Другой удар кулаком пришелся в лицо, а... Очито пальцы с длинными, как когти, ногтями тянулись к глазам, мок, и все остальные бесстрашно ринулись толчью на выручку, мок ударили кирпичом, потом чем-то деревянным оставив глубокую рану на щеке. На Смита навалились со всех сторон, и он отчаянно пытался прикрыть руками голову, и тут из-за угла, подвой сирены, вывернула черная Мария взвода по борьбе с беспорядками. Десять бойцов врезались в толпу и оттащили Смита в сторону. Изо рта у него текла струйка крови, левая рука беспомощно болталась. — С вами все в порядке, сэр? — Да. Поставьте эти чертовы заграждения обратно ради Христа. Отгоните ублюдков от банка. Пожарные — рукава сюда. Но пожарные рукава не понадобились. При первой же яростной атаке взвода по борьбе с беспорядками передние ряды толпы дрогнули, а теперь и остальные отошли на безопасное расстояние и стояли у угрюмо, наблюдая за происходящим. Кое-кто по-прежнему выкрикивал ругательство. Смит схватил мегафон. Тот, кто подойдет ближе, чем на двадцать ярдов, будет арестован и депортирован. Он пытался отдышаться. Тем, кто хочет попасть в Хопак, встать в очередь в ста ярдах отсюда. Злобно галдящая толпа медлила, но когда взвод по борьбе с беспорядками во главе с Моком стремительно двинулся вперед, люди спешно отпрянули и стали пятиться, наступая друг другу на ноги. Похоже, мне вывихнули плечо, черт возьми, Смит грязно выругался. Что делать с этими ублюдками, сэр — спросил Мок, морщись от боли. Он тяжело дышал. Разодранная щека вся в крови, форма порвана. Смит взялся за предплечье, рука болела все сильнее, и посмотрел через улицу, на угрюмую, глазеющую толпу. — Пусть взвод по борьбе с беспорядками остается здесь. Вызови еще один из западного Абердина, поставь в известный Централ. Где, черт возьми, моя фуражка? Если я поймаю этого у... — Сэр! — позвал один из полицейских. Он стоял на коленях рядом с задавленной девушкой. Она, видимо, работала в баре или дансинге, такое печальное, милое, такое застывшее выражение лица, одновременно молодого и старого. Изо рта текла струйка крови и вылетало прерывистое дыхание. «Господи, вызовите скорую!» Пока Смит смотрел на нее не в силах помочь, девушка захлебнулась собственной кровью и умерла.